Глава 32. Полезная. Начало второго рабочего дня Ангелина оказалась в разы спокойнее первого. В этот раз она подготовилась на все случаи жизни. Надела такое белишко, что даже если с ног до головы ее облить, ничего непотребного просвечивать через одежду не будет. Толстый слой поролона надежно скрывал ее драгоценных девочек. Она даже блузку купила новую, чтобы точно без происшествий, и надела свободные брючки, чтобы ненароком... Ничем перед шефом не щеголять. А то опять подумает, она к нему пристает. Нет, ну это ж надо было даже мысль допустить, что я специально. Курчала она про себя, включая компьютер. Степанов явно чересчур много о себе мнил. Симпатичный мужчин, конечно, высокий, во всех местах ладный брюнец, прямо-таки с суперухоженной бородкой. Но пронырливый до жути и слишком нахрапистый. Да и взгляд у него чересчур тяжелый, как будто и не адвокат вся прокурор. Нет, как мужчина он ее определенно не впечатлил, но она надеялась, что сработаются. Вчера вечером полазила немного в интернете и узнала больше о Степанове. Оказывается, он не какой-то там простой адвокатишка-неудачник с паршивым офисом. Биография босса богатая. Точнее, богатый отец. Степанов Игорь Геннадьевич, внебрачный сын Геннадия Степанова, владельца юридической компании «ЩИТ». Успешная фирма с филиалами в нескольких городах. Ангелина также выяснила, что у Геннадия Степанова, кроме Игоря, имелись еще двое сыновей, нажитых, по всей видимости, в законном браке. Наверное, поэтому он лишь несколько лет назад взял шефство над отпрыском, который к тому времени успел окончить юридически и поработать в полиции. Но, как писала одна блогерша, любительница покопаться в грязном белье известных людей, отец и сын не сошлись характерами. Степанов-младший предпочел отправиться на вольные хлеба, громко хлопнув дверью. Может быть, именно в полиции Игорь Геннадьевич освоил искусство так стрелять своим фирменным тяжёлым взглядом. Впрочем, на Ангелину этот взгляд не действовал. Был в её жизни опыт общения с подобным мужчиной. Да что там, она даже замуж за него сходила. Мало кто может смотреть на людей так, как это делал Тимур. Так что на подобные штучки у неё выработался стойкий иммунитет. О чём босс узнать, разумеется, не нужно. Ещё Ангелина узнала, что Степанов младший недавно развёлся, причём не с кем-нибудь а с дочкой отцовского партнёра, Алиной Леской, Даже нашла её фото в интернете. Девушка с русыми волосами и большими глазами. Очень стройная, красивая, хоть и маленького роста, прям как Ангелина. «Интересно, почему расстались?» — гадала она, ожидая прихода босса. Степанов появился на работе, как и вчера, без пяти девять. Ворвался в приёмную, как ураган. У него такой стиль, что ли? А если ненароком зашибёт хрупкую сотрудницу? Он какой здоровый. Ух! Босс кивнул ей и пролетел в свой кабинет. Ангелина сделала кофе, поставила чашку на поднос, подготовила тарелочку с печеньем, подошла к двери, прислушалась. Нет ли шагов, а то собьет еще со всей поклажей. К счастью, обошлось без эксцессов. Но как только она водрузила поднос на стол босса, тот резко подскочил с кресла и загудел. «Скоро привезут новую мебель, проверьте ее, распишитесь, я опаздываю на встречу». Проигнорировав вопросительный взгляд секретаря, схватил какие-то папки и был таков. «Новая мебель. Это же прекрасно!» — обрадовался Ангелина. «А то обстановка в офисе такая, что стыдно даже. Интересно, а мебель только для шефа? Или в приемную тоже попадет что-то новенькое? Все-таки приемное лицо фирмы?» Гадала недолго. Скоро грузчики доставили кресло. Огромное, черное, явно мужское. «Машине еще стол, куда ставить?» спросил угрюмый на в синей униформе. И только тут до Ангелины дошло, что босс не озаботился утилизации старой мебели, вообще не дал по этому поводу никаких инструкций. Попытался ему позвонить, но он оказался вне зоны действия сети. «Подождите, я проверю кресло», попросила она тихонечко. Обошла черного монстра кругом и вдруг заметила сзади на псевдо кожи царапину, довольно большую, кстати. «А это что?» спросила, приподняв бровь. «Что нам дали, то мы и привезли». Угрюмо отрезал грузчик. «Стол тащить сюда же». Он с сомнением осмотрел небольшую приемную. «Подождите тащить, давайте осмотрим». Ангелина спустилась с рабочими, осмотрела якобы деревянный предмет мебели, на котором снизу также обнаружились царапины. Ужаснулась тому, какой он низкокачественный. Зачем бы боссу менять шило на мыло? К тому же он может секретаря и обвинить, что приняла из магазина порченный товар. Оно ей надо? «Везите мебель обратно в магазин, я ее принимать не буду», — строго отчеканила Ангелина. Степанов вернулся в офис через несколько часов и был очень разочарован, не найдя в своем кабинете нового кресла со столом. «Чем вам мебель не понравилась?» — принялся возмущаться. Но Ангелина не дала себя запугать грозными возгласами, спокойно начала объяснять. «Игорь Геннадьевич, если бы вы почитали отзывы о том магазине, ни за что бы там ничего не заказали». Я проверила информацию, там ужасный ужас. Да и цены непомерные. Можно найти гораздо лучшие варианты, причем дешевле. Мне некогда заниматься всей этой ерундой. Возмутился он. У меня дел по горло. Я выбрал что-то приемлемое, и все. Интересно, сколько он выбирал минуту? Посмеялась она про себя. «Позвольте, я помогу с выбором мебели, Игорь Геннадьевич. Я закажу все, сама проверю, доложу». Кивнула она сознанием дела. Степанов на ее предложение... Только хмыкнул и бросил взгляд из разряда Немного ли ты на себя берешь, женщина?». С таким вот взглядом Ангелина тоже была великолепно знакома. Тимур на нее смотрел так же, когда она предложила заняться ремонтом. Захотелось, чтобы ее воспринимали всерьез, и она принялась тараторить. «Поверьте, у меня есть опыт в подобного рода вещах. Выбрать вам удобное кресло и стол точно смогу. Хорошо разбираюсь в качестве мебели в материалах. Кроме того, если вдруг захотите сделать лёгкий косметический ремонт в конторе, то я могла бы заняться организацией. Ничего особенного не предлагаю, так, по мелочи. Заменить обои в приёмной и у вас в кабинете. Избавиться от этих громоздких полок, которые занимают столько места. Повесить новые жалюзи. Конечно, на это понадобится средство, но я всё найду по приемлемым ценам. Знаю и отличных работников, которые за выходные совершат в офисе революцию. Чем больше она говорила, тем сильнее хмурился Игорь Геннадьевич. «О каком бюджете идет речь?» — спросил с прищуром. Ангелина успела прикинуть примерную стоимость, пока босс был на встрече. Ее и озвучила. «Это я потяну», — кивнул с громким выдохом Степанов. «Но все строго под вашу ответственность». Ангелина просияла. «Будет у них теперь уютный офис, и с боссом точно сработаются, раз доверил ей такие важные вещи».